Свиридова подумала, потребую правительница сдать еще две свирели, были бы добыты и еще два духовых инструмента. Тут же она углядела на столе перед Козлоногим журнал «Под руку с Клио» с публикациями ковригина Журналы с записками Лобастова увидела теперь Свиридова лежали и на пустых столах будто бы украшениями, на манер «Вас» с цветочками». А управительница вызова вернулась к Авригину и Сверидовой, сказала. «Извините, забыла представиться. Полина Львовна, ваши имена мне известны. Повар сегодня хороший. Полет у нас целевой, а потому цен для наших пассажиров и гостей в меню нет. Угощайтесь, чем пожелаете. Вы утомились после дорог и приключений». «Летим мы неторопливо, а потому самый резон вам отдохнуть. Ключи от мягких кают вам выдаст стюардесса левого борта». «А пираты на нас не нападут?» — поинтересовался Кавригин. «Какие пираты?» — удивилась Полина Львовна. «Воздушные», — сказал Кавригин. «Вряд ли», — сказала Полина Львовна. «Если нападут, пожалеют» вашем меню предложены виноградные улитки?» «Да», — согласилась Полина Львовна. «Нынче они в моде. У нас в разных видах. сырые запеченные, вяленые к пиву, жареные в масле». «Мне порцию вяленых, в старому мельнику», — сказал Кавригин. «А кто их поставляет?» «Фермеры», — быстро сказала управительница. «В Подмосковье появились фермы виноградных улиток», «Да и сами они ползут к нам откуда-то по огородам садовых товариществ». «Скажем...» Она тут же замолчала и, извинившись, отправилась по неотложным делам в отсеке управления. Асверидова насторожилась. Совсем недавно она взъярилась в порыве оберечь свободы, здоровье и тем более жизнь Кавригина. Ослабленного чьими-то интригами, и затеями враждебных сил ради неизвестных выгод. Она поднялась к пришельцам, желая дать им отпор или хотя бы разделить судьбу Ковригина. Теперь же, особенно после слов об участии в вывозе Дувакина, ей бы успокоиться. Она и успокоилась. Но мирное общение Ковригина с той, кто по прежним мыслям Свиридовой была пришелицей, способны уворовать Кавригина. Именно мирное общение их Сверидову насторожило и возродило в ней воительницу. И разговор-то шел пустой. Так, разговор клиента и официантки. И слова произносились функциональные, но подсознание Сверидовой уловило в них, в интонациях их, во взглядах друг на друга собеседников, Движение неразгаданных ею пока энергий, явно не невраждебных, с мгновениями открытий Ковригина и ощутимым кокетством зеленоглазой дамы. Не такой уж и властный, а по отношению к Ковригину и романтически ласковый. Слова же в их разговоре, скажем, о виноградных улитках, имели какой-то утаенный от нее свиридовый смысл. Полина Львовна наверняка ощутила неудовольствие серитовой и поспешила удалиться опять же по неотложным делам. Почему бы и не для работы над документами. Ковригину были доставлены пиво и улитки. Ковригин посасывал вяленую закуску, заметил наконец козлоногого мужика. Присутствие его в небесной повозке Ковригина удивило а мужик заулыбался и помахал Ковригину лапой. Ответное движение руки Ковригина вышло вялым. «Ты его знаешь?» — спросила свиридова на всякий случай. «Он мне известен», — сказал Ковригин. «Похоже, ты знакомый с нашей хозяйкой, Полиной Львовной». свиридова допустила в интонации толику иронии. «Вижу ее в первый раз», — резко произнес ковригин и нахмурился. Но быстро сдался ковригин Напряжение, наконец, покинуло его. Да и в напряжении ли чувств находился ковригин в переходе из Аягуза в Джаркент? Неочарованным ли путником волокся он за свирелью? И он согласился пойти на боковую то бишь на левую палубу, в каюты. Служитель доставил к его лежанке чемодан из сиништура. Кавригин наскоро заглянул в него, обнаружил тетрадки отца, свои документы, телефон, ключи от квартиры и застегнул чемодан молнией. «Может, тебе одежду погладить?» – осторожно спросила свиридова «Не надо», – буркнул Кавригин. «Ты помнишь вчерашнее?» — волнуясь, сказала Свиридова. «Ночь у Ивана Артамоновича». «Помню», — сказал ковригин и зевнул. «Но, может, и не помнил». За завтраком Свиридова была с ним холодна. Да и ковригин не стал разговорчивее. Думал о чем-то. Лишь одно обстоятельство оживило его. Козлоногий мужик явился откуда-то в ресторан с мешками на плечах, плеснул в глотку напиток Диониса, заживал его овечьим сыром, подошел к стенке небесной повозки по Кавригину и исчез. Сразу же он и объявился, но уже за окном, в безоблачных нынче просторах. Обернулся, помахал Кавригину лапой с привязанной к ней свирелью, и по перебирая в воздухе козлиными ногами, с мешками на плечах отлетел, следуя своим рейсам. Окна в салоне были прямоугольные. ковригин взглянул в одно из них на землю, отметил. «Большая река». «Все-таки сошел», — сказала возникшая рядом управительница вывоза, как и обещал. «Это он орехи закупал» дошло до Кавригина. «Для своей Калипиги». «Для какой еще Калипиги?» озаботилась Сверидова. «Для той самой Журинской, прекрасно задой», воскликнул Кавригин. «Той, что украшает в Синештуре площадь каменной бабы». Сверидова промолчала. Ей Кавригин не приволок грецких орехов. Впрочем, в Джаркенте у него... «Не было денег».